Глава пятая. Эпидемия. Яркое солнце медленно вошло в зенит и остановилось над великим городом, лежавшим в истоме и опустошённости. Наступила звенящая тишина. Не было слышно обычного в это время многоголосового человеческого гомона. Этинкуль, верховный жрец храма божественного Кукулькана, воздел руки к безмолвному небу и застыл в напряжённом ожидании. Вот уже несколько часов он безнадёжно ожидал знака от богов. Знаки не приходили, и люди в огромном количестве продолжали умирать от неведомой и страшной болезни. Фигура Этинкуля в ярких ритуальных одеждах была едва различима на вершине великой пирамиды, но любой житель Тикаля, конечно, узнал бы верховного жреца из такого расстояния. Но былого почтения уже не было. Тени многие подданные которые остались в живых, а не ушли в лес или не уползли умирать за каменную стену, ограждавшую поле для игры в мяч, давно перестали вглядываться в то, что происходило на ритуальной площадке Великой Пирамиды. Какая разница, что там делают? Не помогло ни одной из самых обильных человеческих жертвоприношений, не помогли несколько недель неистовых молитв, не прерывавшихся ни на секунду, Не помогло личное обращение солнцеподобного правителя Хасав Чанкавиля к своим родственникам, повелителям неба, великим богам и покровителям народа царства Мутуль. Ничто не помогало, и люди ежедневно и еженочно продолжали умирать. Перед лицом болезни все оказались равны, и чернь, и знать. Говорят, что вслед за военачальниками и высокопоставленными жрецами Заболел сам Хасав Чан Кавиль. И даже не просто заболел, а умер. Поэтому, мол, верховный жрец и торчит вторую неделю на ритуальной площадке Великой Пирамиды. Этинкуль поморщился, вспоминая слухи, но продолжил держать руки вознесенными к небу. Он не менял этой позы вот уже больше часа. Небо по-прежнему молчало. Слухи множились, с невероятной быстротой, и многие из них были верны. Так слух о болезни Хасавчанкавиля оказался абсолютной правдой. Да, правитель был ещё жив и прямо сейчас стонал в одном из помещений великой пирамиды. На даже одного взгляда на него было бы достаточно, чтобы понять, что дни солнца подобны сочтины. Руки Этинкуле затекли, глаза залило потом, тело ныло. В какой-то момент верховный жрец почувствовал, что может потерять сознание. Но он упрямо продолжил стоять, вознеся руки к небу и пристально вглядываясь в грядущее. Вдруг ему показалось, что стоит он вовсе не на вершине великой пирамиды, а на террасе какого-то высотного здания, в совершенно другом, северном и холодном городе. Город этот тоже был объят паникой. Здесь тоже умирали люди. Здешняя паника была более деловитой и какой-то более расчётливой. Внизу по широким дорогам мчались шумные белые и жёлтые повозки, ярко мигающие синими молниями. Повозки страшно ревели, а в них лежали умирающие и страдающие люди. Они отказывались верить в то, что всё это происходит именно с ними. Каждый был совершенно уверен в том, что именно с ним этого точно не должно было случиться, и сейчас не был готов к происходящему. Этинкуль удивился. В этом городе везде были развешаны или расставлены странные плиты разных размеров с гладкими поверхностями, на которых каким-то волшебным образом менялись яркие картинки. изображающие людей, жрецов и вождей, которые прямо в этих плитах что-то говорили, пели, танцевали или обращались к подданным. Подданные прятались по домам, но говорящие плиты были и там тоже. Если же человек пропускал какую-то важную молитву или ритуал, то он смотрел движущиеся картинки в маленькой плиточке, которая была у каждого в руке. В этой маленькой плиточке люди, жрецы и вожди тоже двигались, как и на больших плитах. Но люди почему-то картинки на маленьких плиточках смотрели внимательнее и дольше. Казалось, что к этим изображениям доверие у них больше. Но сегодня город не спасали даже маленькие плиточки. Люди не верили жрецам и разочаровывались в вождях. Этинкуль растерянно смотрел по сторонам. Не вдалике светилось огнями здание, спрятанное за высокой стеной, прерываемой башнями разной высоты и формы. Каждая башня была увенчана острым шпилем, а на шпилях светились красные пятиконечные звёзды. Неожиданно верховный жрец почувствовал, что рядом с ним кто-то находится. Он посмотрел направо и замер. Рядом стоял кукулькан, единый бог четырёх святых даров и отец всего живого. Кукулькан был очень высокого роста, на пару голов выше обычного человека. Лицо его покрывала борода, а тело густой волосяной покров. Волосы эти за телом переходили в разноцветные перья, преимущественно зелёные, но были и красные, и синие. Переливчатое пернатое тело Кукулькана обвивала гигантская змея. крупная голова, который покачивалась рядом с косматой головой бога. Жёлтые глаза змеи внимательно и неприязненно смотрели на Этенкуля. Сердце верховного жреца застучало со страшной силой, в ушах зашумело, руки и ноги предательски перестали слушаться. Живописное молчание длилось какое-то время, а потом Кукулькан вдруг хлопнул жреца по плечу и громко захохотал. обнажив два ряда крупных белых зубов. Глаза змеи, ещё недавно горевшие ярким хищным светом, быстро потухли. Что молчишь? Испугался? Кукулькан ещё раз хлопнул Этинкуля по плечу. Жрец понемногу приходил в себя, кажется, начинали слушаться ноги. Почувствовав это, Этинкуль сразу же бросился на колени и прижал к холодному полу свой вспотевший лоб. Бог посмотрел на жреца с интересом. Узнал, значит. О великий Кукулькан, отец всего живого, единый бог четырёх святых даров, хрипло заговорил наконец Этинкуль. Прости нас, свой недостойный народ Мутуль. Мы ничтожны перед твоим величием. Спаси нас. Всё это Этинкуль проговорил, не отрывая головы от земли. Речь Кукулькану понравилась. Он сделал несколько шагов вокруг распростёршегося на полу человека, почесал бороду и размашисто сел на неизвестно откуда появившийся трон с головами ягуаров в качестве подставок для рук. Он удобно заложил ногу за ногу, помотал на одной ноге богато инкрустированный сандалии и величественно произнёс: "Ладно, вставай давай. Или на вот, лучше садись". При последних словах рядом с этим кулем появилась маленькая каменная скамеечка, на которую жрец быстро сел, не смея поднять глаза. «А скажи, жрец, достоин ли человек спасения?» Вопрос Бога прозвучал вкратчиво. «Достоин, о великий!» М -м -м, «И почему ты так решил?» «Потому что сам человек!» При этих словах змея нырнула куда-то вниз, а чтобы встретиться взглядом с Этинкулем, и жрец, желая избежать этой неприятной встречи с желтыми глазами кобры, быстро поднял голову. И тогда он увидел очень близко, прямо перед собой, лицо Бога. Видно было, что Богу очень интересно услышать ответ. Рот Бога был полуоткрыт, а его серые глаза внимательно смотрели на собеседника. Ветер трепал бороду и играл перьями на его груди. Змея вернулась на место и опять застыла у плеча хозяина. Этинкуль вдруг понял, что у него нет ответа на этот простой вопрос. «Действительно. А почему?» «Потому что все люди хотят жить?» «Ну и что?» «И потом, самое главное, зачем?» «Чтобы опять искать ответ на этот же самый вопрос?» «А-а-а, видишь?» задумался. Кукульгана опять засмеялся. Разве ты не понимаешь, что все свои беды человек создаёт сам себе во всех реинкарнациях. Последнего слова Этинкуль не понял, но до общего смысла догадался. Посмотри. Бог взмахнул рукой, и перед Этинкулем появилась плита с движущимися картинками. Сначала появился хорошо знакомый Этинкулю лес, Старый разрушенный город Калакмуль, водопад, а потом его родной текаль и очень изменившийся храм божественного Кукулькана. Кажется, прошло очень-очень много лет. Храм был сильно отшлифован равнодушным временем, а строения вокруг больше походили на руины. Рядом с храмом и руинами бегали люди с плиточками в руках и странным образом зарисовывали на своих плиточках Очень похожие картинки с изображениями того, что осталось от храма и руин. А потом люди сгрудились вокруг каменной стеллы, начали что-то активно обсуждать и тыкать пальцами в свои плиточки. И Тинкуль эту стеллу узнал. На ней солнцеподобный Хасав Чан-Кавиль повелел выбить полный календарь. Ох, как много лун тогда жрецы высчитывали все Цолькины и Хеабы. Вот зачем? Зачем вы всё это считали? Кукулькан ткнул пальцем в плету. Мы хотели узнать день конца мироздания, тихо ответил Этинкуль. Ну и как? Узнали? А с этим, что теперь прикажешь делать? Бог широко развёл руками, показывая на город, охваченный эпидемией. Начитались, понимаешь, в ваших пророчествах, вирусы видишь ли, делать научились. Этинкุล не понял, о чём говорит божество, и хотел было переспросить, но в этот момент на террасу вышли два стража. То, что это стражи, было очевидно, потому что у каждого из них на поясе висела палка. Стражи были в тёмно-синей одежде и с чёрными масками, которые скрывали лица. "Ты, гражданин, почему без маски?" обратился один из них к верховному жрецу. Кукулькан улыбнулся. Спрашивавший вдруг странно повел плечами, заморгал, несколько раз посмотрел в разные стороны, а потом повернулся к товарищу. — Ты видел? — Чего? — буркнул тот. Он был занят тем, что смотрел с балкона вниз на пустынную улицу. — Ну, мужика в перьях, загорелого такого. — В каких перьях? Серега, ты чего, вирус охватанул, что ли? Напарника глядел растерянно крутившего головой Серегу, и абсолютно пустынную террасу дорогого отеля. Стражи прошли в полуметре от кукулькана и верховного жреца и скрылись в боковой двери, продолжая искать нарушителей режима самоизоляции. Ну, положим инстинктом самосохранения мы вас наделили. Хорошо. Но зачем при этом уничтожать себе подобных? Кукулькан задумчиво посмотрел на верховного жреца. А если попробовать перестать мыслить только в границах своего физического тела, ведь вокруг совсем другая система координат. Время едино и бесконечно. Есть же эфир, есть гиперборея наконец. Всё в твоей власти, о великий Кукулькан, осторожно ответил Этинкуль, не понявший ни слова. Вот помрёшь ты, вся твоя цивилизация майя помрёт, никто не будет даже знать отчего. Бог возмущённо взмахнул рукой, и также возмущённо звякнули золотые браслеты на его запястье. Может, подумаешь о чём-нибудь другом? Хватит бояться смерти. Её нет. Как собственно нет и жизни в том виде, в котором вы себе её представляете. В этот момент что-то громко хлопнуло, и где-то очень далеко, за звёздными башнями в небо поднялось облако из огня и дыма. Кукулькан разочарованно развёл руками, повернулся в сторону огненного облака и внезапно исчез. Атинкуль вновь оказался на ритуальной площадке. Солнце сдвинулось с полуденной отметки, и тень его легла на ступени великой пирамиды. Случилось то, что всегда так завораживало народ царства Мутуль и гостей великого города. Тень пернатого змея Кукулькана поползла вниз к людям. Но никому было восхищаться этим удивительным чудом. Эпидемия разогнала возможных зрителей. Верховный жрец Этинкуль снял с головы огромный шлем, украшенный разноцветными перьями, и устало поставил его рядом с камнем в жертвоприношений. На камне лежал связанный юноша, несколько часов покорно ожидавший своей смерти. Этинкуль повертел в руках острый ритуальный нож, Я осторожно положил его рядом со шлемом, потом повернулся и вопреки обряду медленно зашагал по ступеням великой пирамиды вниз, вслед за сползающим на землю пернатым змеем.